Глава тринадцатая. Ульяна. Господи, это еще кто ему трезвонит? Хоть бы не по мою душу. Походу, у меня уже медленными темпами начинает развиваться паранойя. Мне везде мерещатся люди отца. Сейчас выйду на улицу, а там прямо за воротами уже меня ждут. Или на остановке, или в супермаркете. Везде. Вот и сейчас мне кажется, что мой сантехник не так уж и прост, как ему хочет казаться. Я не знаю, что он хочет. Что-то точно скрывает, и от этого сердце в пятки уходит. Понятное дело, что никакой он не сантехник, еще и дурочкой наивной меня считает. Ладно, не станем спорить. Пусть мальчик тешит и дальше свое самолюбие. Да и я не вижу смысла в чем-либо костью переубеждать. Себе дороже выйдет. Терпеть не могу таких вот правильных. Бесят и дико раздражают. Всё у них по полочкам разложено, заранее расписано, продумано. Это делать ни в коем случае нельзя, туда ходить не стоит. А порядочные девочки-то к вообще в 9 часов вечера ложатся спать в пижамке с розовыми слонениками и целуют папочку в щёку на прощание. Фу, какая мерзость. Аж коробит от подобных типов. Опять звонит. Я зачем-то тихонько произношу, как будто кроме нас здесь ещё кто-то есть. И он, этот самый кто-то, зачем-то подслушивает наш с Костей разговор. «Слышу!» — бухтит мой спутник в ответ, но все равно не реагирует на звонок. «Странный ты!» Я печально вздыхаю и тут же подпрыгиваю на месте. «Надо же, еще и нервный какой!» Костя швыряет вилку и та с грохотом падает на стол. Или это моя паранойя уже преувеличивает масштабы трагедии? Только все равно сердце снова и снова... Пропускает парочку ударов. Была бы у меня нормальная одежда, точно бы сбежала. На ночь глядя, рванула бы, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Вот такая чушь лезет мне в голову, и я стараюсь сделать вид, что ничего трагического не произошло. Засовываю кусочек остывшего мяса в рот. Боже, как вкусно! Такое чувство, что ничего вкуснее в своей жизни я не ела. Еще бы! Эти сутки без еды. Утром не хотелось, днём тоже не хотелось. Ну а вечером я уже сбежала из дома. И вот теперь что? Тарас уж глаза на костью не понимает, чего он вдруг пялится на меня. Приятного аппетита. Умнечит мой спутник в ответ и резко встаёт с места, забирая со стола свой мобильный. Таким тоном пожелал, как будто проклял. Теперь и кусок в горло не полезет. А как же есть, хотелось ещё каких-то 10 минут назад. мог бы поласкаве, произношу в ответ с сарказмом, но Константин никак не реагирует, бросает на меня косой взгляд, после чего принимает вызов. Слушай. Слушай, слушай, идиот. А ведь нравился мне мужчина в самом начале. От ненависти до любви, вспоминаю известную поговорку. Вот прямо мой сегодняшний сюжет дня. От любви ж до ненависти и шага не надо. Приятного аппетита, девушки, поживай, и сразу же теряешь очки в её глазах. Какими темпами и врагами к утру станем. Чёрт, да что ж он так долго-то? Неужели вправду по мою душу? Я понимаю, что у Папаши моего связи до фига, только вот вычислять меня. Неужели это реально? «Справедливость восторжествовала!» Костя с довольной физиономией заходит в комнату, когда я уже довожу себя чуть ли не до нервного срыва. Так накрутилось, что звонит отец или кто-то по его просьбе, или вообще из полиции, а может даже из конторы покруче. У моего папаши свои глаза и уши везде. Он любой вопрос в нашем городе может решить одним щелчком пальцев. Я никогда не интересовалась его делами что там у него за бизнес, платит ли он налоги. Но еще в детстве, насмотревшись фильмов про криминал, я сделала вывод для себя. Мой папа — бандит. И тогда мне казалось это, ой, как круто. Только сейчас отчетливо понимаю, как же я тогда ошибалась. «Ты о чем?» — я задираю голову, чтобы посмотреть на Костю снизу вверх. «Троих на остановке, помнишь?» Машина смехается, а я в ответ лишь киваю, вспоминая этот ужас. "Попали, мальчики, доигрались". В смысле, попали. От удивления я кругляю глаза, а рука с вилкой зависает в воздухе. "В смысле, нарвались на крупные неприятности", поясняет Костя, как будто я не родивая ученица, которая никак не выучит таблицу умножения. "А я ведь предупреждал, говорил, чтобы завязывали со своими приключениями". «Час всего прошел. Недоумки!» Костя печально вздыхает, мотая головой из стороны в сторону. «Где их только делают, таких придурков?» «Кстати, а почему они позвонили тебе?» Этот вопрос так резко бьет меня по голове, что даже вслух я его задаю на каком-то автомате. «А и вправду почему? Что-то здесь нечисто!» «Скажу тебе по секрету!» Костя расплывается в ехидной улыбке, А глаза так как блестят иногда исполняя обязанности доброй феи. И волшебная палочка есть, поддерживаю его шутку, наблюдаю, как мужчину саживается назад на подушке. Кручи, поднимает указательный палец и вверх. Ну да, ты же крутой. Вроде того. И всё же я не унимаюсь, хотя по блеску глаз мужчины понимаю, что правды не добьюсь. Почему именно ты? сочи те мне не говорил, что знаком с ними. Так ты и не спрашивала. Костя пожимает плечами в ответ. Я даже не могла представить, что ты, кивая в сторону своего спутника, и они, закатывая глаза всем своим видом, демонстрируя презрение к подобным типам, можете быть знакомы. Чего только в жизни не бывает. И снова звонок на мобильный. И снова Костя не хочет брать трубку. Кривится, когда на экране видит имя абонента и снова уходит в кабинет. А мне надоедает ждать. Ой, да к чёрту это тоже. В доме жарко, а я сегодня слишком устала и перенервничала. Глаза уже минут 5 как закрываются, а я упорно борюсь со сном. А душек же много. Ничего же не случится, если я прилягу и подожду костью. Мне снится зимний лес, белоснежный, как чистый лист бумаги. Солнце светит, сосны, уходящие в небо. И странный мужской голос. «Ты попала, девочка!» «Я?» «Ты моя!» «Меня кто-то сковывает цепями, и я не могу пошевелиться. Хочу вырваться, но не получается. Руки онемели, ноги примерзли к земле, а голос хрипит. «Отпусти!» «Я же говорил, что ты от меня никуда не сбежишь!» А ты не верила, наивная. Нет. Последнее слово вырывается слишком громко, и я открываю глаза. Первое, что вижу перепуганное лицо Кости и нежное прикосновение к голове. Тише, малышка. Сердце колотится как ненормальное. Странный сон и такой страшный. Как будто не вырваться мне никогда из этих чёртовых цепей. Это мой приговор на всю жизнь. А перед глазами я протягиваю руку, обнимаю мужчину за шею и дотрагиваюсь губами до его губ. Не хочу возвращаться в кошмар. Хочу сейчас попасть в рай. Только исполнит ли моё желание этот загадочный мужчина? А ведь говорил, что исполняет обязанности феи.